Моире Бетишки обнаружили его в Вильнюсе, недавно переименованном из Вильно, куда он вынужден был сбежать от фашистской оккупации Польши. Теперь он стоит передо мной, черноволосый, худощавый, с греческим профилем носа, небогато, но очень аккуратно одетый. Здравствуйте. Встаю из-за стола, подхожу и протягиваю руку. Руку пожимает достаточно крепко, но молча. Взгляд чуть прищуренных глаз очень насторожен. Садитесь, показываю рукой на кресло у низкого столика и сам сажусь во второе. Чай, кофе? Чай, пожалуйста. Взгляд становится несколько удивлённым. Вы хотите меня завербовать? А вы знаете, кто я такой? Улыбаюсь и отдаю распоряжение принести чай. Это ведь вашу фотографию поместили в правде в связи с награждением. Он кивает на мою грудь, где висит звезда героя. Правильно. Я директор службы государственной безопасности Советского Союза Синельников Егор Иванович. И неужели вы думаете, я лично буду заниматься вербовкой какого-то агента еврея, убеждённого сиониста, назначенного лидером правого сионизма Владимиром Жаботинским, комендантом польского отделения Бейтара. В глазах появляется удивление моими знаниями и страх. Одновременно чувствуется гордость. Нет. Я пригласил вас, чтобы предложить дружбу. Вот теперь только удивление, очень большое удивление. Я правильно понимаю, что сущность сионизма заключается в создании независимого еврейского государства на территории нынешней Палестины и по возможности добровольной репатриации туда большинства евреев планеты. Удивление смешалось с интересом. В первом приближении вы правы. Но почему вдруг, как я понимаю, вы решили нам помочь? Очень быстро соображает. Отлично. Несколько причин. Я делаю паузу, позволяя секретарю быстро сервировать столик. Бигин бросает кусочек быстрорастворимого сахара в стакан, аккуратно не касаясь ложечкой стенок стакана размешивает и, положив ложечку на блюдце, вопросительно смотрит на меня. Что-то общее чувствуется в его поведении с полковником Коганом. Аккуратность культура. Во-первых, продолжаю я, сделав глоток отличного грузинского чая из своего стакана. Причём ложечку я по привычке не вытащил, а придерживаю пальцем. Враг моего врага мой друг. Советский Союз не воюет с Великобританией, говорит Бегин. То есть вы признаёте, что англичане ваши враги? чуть-чуть затравленное выражение, но гордость перебивает почти все остальные чувства. А я этого никогда и не скрывал. А немцы продолжаю я свои провокации. Вы считаете, что после Нюрнбергского закона и хрустальной ночи я должен их любить? Да, привычка отвечать вопросом на вопрос это явно национальное. Попробуем говорить в его манере. Если я вам скажу, что война между Советским Союзом и фашистской коалицией, в состав которой войдёт Великобритания, неминуемо будет в этом году, вы мне поверите? Задумался. Аккуратно трогает стакан и, убедившись, что чай уже немного остыл, делает несколько глотков. Ставит стакан и смотрит прямо мне в глаза. Теперь я, кажется, начинаю понимать эту странную войну без единого выстрела за полгода. Как давно они подписали сепаратный договор? Точно не знаю, но сейчас это уже не самое важное. Вы приняли решение? Взгляд опять становится задумчивым. А каковы условия нашей дружбы? У дружбы не бывает условий. Некоторые пожелания, да, но не как не условия. Взгляд уважительный и любопытный одновременно. Хорошо, тогда каковы пожелания? По вашего будущего государства религия должна быть лишена какого-либо влияния на правительство. Я отлично знаю ситуацию с ортодоксами в том Израиле. Писал как-то аналитическую записку во время учёбы в ФСБ. Мне очень не хочется повторения такого в этом мире. Большое удивление и задумчивость в глазах. Я не могу гарантировать этого, попытаться приложить все возможные усилия, убедить кого только можно, но не гарантировать. Стопроцентные гарантии дают только Господь Бог и госстрах. Вспомнил я древний анекдот из того мира. В первого я не верю, а вторая организация, боюсь, не занимается подобными проблемами. Меня вполне устроит ваше желание пойти мне навстречу в этом вопросе. Какие ещё будут пожелания? Теперь задумался я. Какое мне ещё сделать предложение? С другой стороны, меньше запрашиваешь, больше получаешь собственно говоря, всё очень большое удивление. И вы не будете требовать, чтобы наше государство было именно социалистическим, чтобы немедленно после создания мы подписали с Советским Союзом договор о вечной дружбе и военном сотрудничестве. Вас устроит капитализм у нас? Да, вполне прогнозируемо. Хорошо, что эти вопросы я заранее обсудил со Сталиным. Нас вполне устроит крепкие экономические узы. На первый вопрос скажу да. Не будем требовать. Договор, как мне кажется, вы сами нам предложите. Капитализм, да лишь бы вы смогли его хорошо контролировать. И не будете препятствовать выезду евреев в будущий Израиль. Он всё ещё не мог поверить. Не будем. Вот это я точно могу гарантировать. Весь вопрос в захотят ли они подумал я. Умные вряд ли, уровень жизни и возможности у нас в Союзе явно будут выше, а умных среди евреев надо признать довольно много. Менахем Бегин некоторое время размышлял, затем встал и протянул мне руку. Наше пожатие было обоюдно крепким, но до конца он всё ещё не поверил. Мы должны как-то закрепить нашу дружбу. Он изобразил рукой нечто напоминающее подпись. "Обязательно", тут же отреагировал я. "Надеюсь, вы не откажетесь от рюмки хорошего коньяка". Срочную сводку радиоперехвата мне принесли прямо на трибуну мавзолея. Хорошо, что парад со злополучным, вызвавшим столько споров на позавчерашнем собрании танком уже закончился, и шла демонстрация. Не надо было держать руку у виска, отдавая честь проходящим мимо трибуны подразделением Советской армии. М да, очередное расширенное совещание ГКО в понедельник, 29 апреля. Пришлось тогда основательно разругаться с Ворошиловым. Климент Ефремович, ну как вы не понимаете, что этот эпизод послужит отличной дезинформации противника о нашей боеготовности. Мы не имеем права обманывать советский народ. Ведь наши люди могут подумать, что наша армия действительно слаба, настаивал на своём министр обороны. Ничего, через 3 недели все убедятся в истинной силе наших войск. А кому надо, тот и так о мощи советской армии всё знает. Товарищ маршал, эта война нужна нам сейчас как воздух, чтобы дышать. Ошарашенный моим заявлением Ворошилов замолчал. Зато заговорил Берия. Ты Синельников говори, да не заговаривайся. «Я, Лаврентий Павлович, может, и не совсем правильно выразился, но ведь вы не будете отрицать, что война Советского Союза с фашистской коалицией неминуема». Сталин сидел на своем месте во главе большого стола для совещаний, курил свою трубку и молчал. Лицо его было непроницаемо. «Война, конечно, будет, но почему ты считаешь, что она нужна советскому народу?» «Нашему народу она совершенно не нужна. Но раз ее все равно не избежать...» То она должна быть именно сейчас. С каждым днём враг становится сильнее, а значит, возрастут и наши потери в этой войне. Чем дальше, тем всё труднее становится сохранить секретность наличия у нас новой техники и степень подготовки наших войск. Немецкие генералы уже затылки чешут, почему их самолёты-разведчики не только не возвращаются с нашей территории, но даже по радио ничего сообщить не успевают. Тут постарался новый начальник войск ПВО Покрышкин. Его произвели в генерал-лейтенанты прямо из капитана, которого он вполне заслуженно получил на последней переаттестации. По предложению Александра были созданы специальные группы перехватчиков из лучших асов ВВС. В сотни километров от границы днём и ночью посменно баражировали ТУ-4М с мощными радиолокаторами на борту. Этое подобие Авакса в того мира Не очень совершенное, но тем не менее довольно эффективное средство обнаружения самолетов противника. С высоты 8 тысяч метров дальность обнаружения цели достигала почти 400 километров. Перехватчики взлетали одновременно с самолетом-постановщиком помех. Как только разведчик врага залетал на полсотни километров вглубь нашей территории, тут же включалось глушение всех возможных вражеских диапазонов радиосвязи. Звено новых яков С лёгкостью принуждала вражеский самолёт сесть на наш аэродром. Или, если экипаж противника был очень несговорчивым, сбивала его на месте обнаружения. Но вопросы сопредельной стороны, не залетал ли к нам случайно их якобы заплутавший рейсовик, наши дипломаты вежливо и непренуждённо заявляли, что ничего об этом не знают. Исходя из всего мною сказанного, продолжил я убеждать присутствующих на совещании Пусть лучше эта война будет именно сейчас, когда мы к ней более-менее готовы и знаем основные планы противника». Распечатки «Барбароссы» легли на стол Сталина еще в начале марта. «Так значит, ты не за саму войну, а только за момент ее начала?» Дошло наконец-то до Ворошилова. «Именно поэтому тебе так нужен этот танк?» «Конечно, Климент Ефремович, вы, как всегда, все правильно понимаете» решил я польстить маршалу. Сталин хмыкнул в усы, но промолчал. В том, что Иосиф Фессарионович сразу понял всё правильно, у меня не было и тени сомнения. А вот только почему он не прервал эту перебранку сразу? Строенные ряды воинов, марширующих мимо трибун, смотрелись красиво и даже немного грозно. Мосинки с примкнутыми трёгранными штыками были оружием Первой мировой войны, но никак не наступившей уже Второй. А орудие наконной тяги и несколько тачанок с максимами тоже не произвели на меня особого впечатления. Довольно красиво, надо признать. Проехали по Красной площади инвалидные коляски под названием Т-26. Я, конечно, понимаю, что нельзя так называть когда-то вполне неплохой лёгкий танк, но в сравнении с теми же боевыми машинами пехоты, которые сегодня стоят на вооружении советской армии, Они смотрятся каким-то непропорциональным недомеркам. Следующими на площадь выехали тяжелые танки. Большие и неповоротливые. С мизерным ресурсом и надежностью. Зато целых пять башен. Экипаж «Монстра Т-35» разыграл все как по нотам. Танк заглох прямо напротив трибун. Сквозь грохот гусени с других машин прорывались закономерные матюги. Послы Германии и Великобритании довольно переглянулись и не смогли скрыть улыбок. Доклады о том, что у этих комми танке глохнут прямо во время парада на Красной площади, уйдут в Берлин и Лондон сегодня же. Заранее проинструктированный экипаж идущего сзади танка не растерялся. С ходу обогнал заглохшую машину, остановился и быстренько взял у вечных товарищей на буксир В этот момент над площадью начали крутиться шустрые истребки И-16, заглушая рёвом своих моторов все звуки на земле. Внимание зрителей было отвлечено самолётами, и неприятный инцидент заметили только сидевшие на дипломатической трибуне. Мы, присутствующие на трибуне мовзалея, переглядываться не стали и своё удовольствие смогли скрыть. Военный парад наконец-то закончился, и я смог опустить руку. Вот в этот момент мне и принесли эту сводку радиоперехвата. Наши еврейские товарищи по общей борьбе выполнили свое обещание и сделали свой подарок советскому народу к празднику всеобщей солидарности трудящихся. В ночь на 1 мая трубопровод из Ирака в Хайфу, где нефть перерабатывали и грузили на танкеры, был взорван сразу в нескольких местах. Судя по захлебывающимся словам корреспондентов, полыхнуло там здорово а ведь тушить такие пожары они ещё не умеют у британцев ожидаются большие проблемы с горючим